Пятая, котенок. Первая встреча. Да, я пожелал переместиться к точке Респа. Не хватало еще потерять свое человеческое тело в этом огромном неизведанном мире. Оно мне было нужно, поскольку я рассчитывал когда-нибудь найти способ вернуть человеческий облик, а потому следовало держаться поближе к сержанту. Хотя, честно говоря, своим хозяином я был сильно разочарован. Но как он мог настолько слепо довериться и повернуться спиной к убившему его опасному типу? Один миг, и пейзаж вокруг сменился. Тоже ночь, но уже вместо леса темные скалы и покрытые снегом валуны. А еще пронизывающий до костей ледяной ветер. Я моментально встопорщил шерсть и впервые обрадовался своему новому обличью. Густой рыжий мех хорошо защищал крохотного котенка от холода. А еще промелькнула надпись об автоматически включившейся способности «Бесшумный шаг». «Да, сейчас стояла ночь, идеальное для котов время. В пять прыжков, уже приноровившись не очень-то полагаться при движении на больную лапу, я взобрался на ближайший большой валун и осмотрелся. Гористая местность. Ни одного деревца или кустика. Вокруг, насколько хватало глаз, были лишь камни и снег. Мне что, целых пятнадцать минут сидеть на одном месте и ждать, пока возродится человек?» «Я задрал морду вверх». Жаль, что несущиеся по небу рваные тучи не позволяли рассмотреть звезды. Так я хоть сумел бы сориентироваться или, по крайней мере, понять, знакомые ли на небе созвездия. То, что луны на небе не было, своим кошачьим зрением я видел даже сквозь пелену облаков. Вот только пока что не понимал, сегодня новолуние или в этом новом мире вообще нет луны. Я рассматривал горный склон, пытаясь для себя понять, куда тут вообще идти. «Едва ли выше по склону, там наверняка ветер еще более холодный и пронизывающий, даже мех меня не спасет». «Стоп! Мне показалось, или что-то мелькнуло вдали меж камней? Нечто темное и стремительное. Я заметил лишь быстрое смазанное движение, скорее всего, почудилось. Тем не менее, я напряженно всматривался в темноту, а заодно встопорщил ушки, пытаясь уловить какие-либо звуки». и только потому сперва уловил звук покатившегося камня, а еще через секунду мелькнувший на краткий миг отблеск желтых глаз на фоне черной скалы. Там в ночи кто-то двигался, какой-то зверь, и он, судя по всему, меня заметил. Как я не напрудил от страха в этот момент, не знаю. Причем гораздо больше самого зверя меня испугало то, что я его моментально потерял из виду, и опасный сосед мог находиться где угодно. Выбрать возможный для изучения навык «Зоркий глаз». Выбрать возможный для изучения навык «Чуткое ухо». Выбрать возможный для изучения навык «Острый нюх». Я бегло прочел информацию об этих навыках. Первый, как нетрудно было догадаться, улучшал дальность обзора, а заодно увеличивал шанс обнаружения существ и скрытых предметов. Второй увеличивал радиус слуха и также увеличивал шанс обнаружения живых существ. Третий, соответственно, улучшал обоняние и также увеличивал шанс обнаружения существ. По идее, отыгрывая я роль обычного кота-хищника, требовалось брать все три навыка. Вот только нужно ли это котенку-магу, каким я хотел видеть своего персонажа в игре? Не потребуются ли мне более нужные для выживания навыки? Хотя выбрать что-то одно из предложенных трех вариантов действительно не помешало бы. Мое восприятие 17 вовсе не гарантировало обнаружение опасного врага первым, а с хромой лапкой шансов сбежать от опасности было крайне немного. Что улучшить? Зрение, слух или нюх? Я остановился на улучшении слуха. Умение обнаруживать врага в полной темноте или за препятствием может не раз пригодиться и спасти мне жизнь. Получен навык «Чуткое ухо. Первый уровень». «Выбрано три из шести возможных на первом уровне персонажа навыков». И тут мое сердце от испуга едва не выпрыгнуло из груди, поскольку буквально в полуметре от себя я обнаружил внимательно меня рассматривающего и обнюхивающего огромного зубастого зверя. От неожиданности и испуга я даже вскрикнул, точнее жалобно пискнул, хотя почти сразу сообразил, что передо мной пума. По сути, большая кошка, а значит моему котенку вплоть до 10 уровня абсолютно не страшная Хемероидная пума, самка, 78 уровень У пумы была странная темного цвета шерсть Не то слипшаяся, не то шерстью, в привычном смысле это даже и не являлось Какая-то вуаль, покрывающая зверя тьмы Шевелящаяся, неприятная, от нее хотелось поскорее отвернуться Видимо, своего рода магия, заставляющая жертву смотреть в другую сторону Тем не менее, я пересилил себя и уже совершенно безбоязненно разглядывал ночную гостью Даже заглянул ей в пасть, с уважением осматривая ряды острых зазубренных зубов Когда пума приоткрыла челюсти А между тем, химероидная пума наклонилась и осторожно прихватила меня зубами за загривок «Больно не было, скорее обидно, что с моим собственным мнением зверь нисколько не собирался считаться». Полсотни прыжков куда-то в темноту, затем узкий лаз, и химероидная пума разжала свою страшную пасть, аккуратно положив меня в неглубокую, устланную сухой травой яму меж трех огромных валунов, прикрывающих убежище от снега и ветра. А еще тут в норе имелось другое существо». Детеныш хемероидной бумы, самка, первый уровень Темное, пушистое создание в полтора раза крупнее меня, еще слепое и абсолютно беспомощное При появлении матери этот котенок жалобно заскулил и пополз к ней Не успел я осмотреться на этом месте, как самка плюхнулась рядом, позволив детенышу присосаться А затем своей мордой начав настойчиво подталкивать и меня к соскам на ее животе «Я упирался всеми четырьмя лапами. Нет, меня не нужно кормить молоком, я уже взрослый». По-видимому, Пума и сама это поняла, так как встала и растворилась в ночи. Слепой детеныш вращал мордашкой, пытаясь понять, куда делась кормилица. Но уже через минуту заботливая мамаша вернулась, принеся задушенное, покрытое одновременно мехом и иголками, существо. Не то колючую крысу, не то давно не посещавшего парикмахерскую маленького ежика. И вот тут уж избежать насильственного кормления мне не удалось. Излишне заботливая мамаша сердилась и грозно рычала на меня, когда я брезгливо отворачивал мордашку от окровавленной добычи, даже весьма болезненно укусила. Эх, была не была. Я поборол отвращение и впился зубками в горячее кровоточащее мясо. Э, а, ничего, на вкус По-видимому, мои гастрономические пристрастия решительно изменились Человеком я бы ни за что не стал жрать сырое мясо Но котенку эта пища однозначно нравилась Я с довольным урчанием рвал горячую еще плоть зубами и слизывал капельки крови Более того, заметил, что с каждым проглоченным кусочком У меня понемногу заполняется шкала прогресса до следующего уровня Похоже, вел я себя правильно Игровые алгоритмы одобряли такое поведение. А еще... Получен временный эффект. Защита от холода улучшена на плюс 25. Время действия эффекта 6 часов. Вот теперь совсем хорошо. После того, как я насытился свежим мясом, мне был не страшен любой мороз. Но что это? Я навострил ушки и услышал человеческие голоса. А еще скрип снега. Двое. Нет. Трое людей проходили поблизости. Химероидная пума тоже подняла морду и прислушалась. Навык чуткое ухо повышен до второго уровня. Да кого вообще ебать, что эти двое не захотели идти добровольно? Приказ был хватать всех, они пошли к перевалу, так что перехватим у спуска. Тем более, что у парня были хорошие перцы и куртка. Сразу предупреждаю, себе возьму. «Как тебе топоры и разрешит сразу две ценные вещи взять? Одно может быть, и то, если только обоих беглецов приволочем». «Ну, тогда берцы выберу, а то мои говнодавы давно развалились, я уже заебался подошву подвязывать». «Заткнитесь оба, а вроде так, что за километр слышно. Тут где-то уже совсем рядом граница зоны, хищники могут водиться, да и ночь еще не прошла, как бы нам на бестий не нарваться». «Навык «Чуткое ухо» повышен до третьего уровня. Получен второй уровень персонажа. Получите награду. Три очка навыков и одно очко мутации». Ух ты! Второй уровень! Нужно будет, как выпадет свободная минута, заняться изучением изменившихся характеристик моего котенка и распределить причитающиеся очки. Сейчас было немного не до того. Голоса и звуки шагов между тем удалялись, вскоре я уже перестал их слышать. Я не знал, кто такой топор и про каких двух беглецов они говорили, хотя, если подумать, берцы, хорошая куртка, молодой парень. Уж не про меня ли они говорили, точнее про сержанта, тогда беглецы, скорее всего, сержант и его убийца, ведь преследователи не знали, что тот бандит убил моего хозяина. Но кто тогда эти трое? Химероидная пума выждала еще с полминуты и едва видимой тенью скользнула к выходу из логова. По хищному блеску ее глаз я почему-то сразу догадался, что этой троице людей не суждено сегодня дойти до спуска с горного перевала. Слишком уж близко эти люди подошли к ее логову, они могли заметить следы, а потому осторожная самка не могла отпустить их живыми». Сам же я, воспользовавшись отсутствием навязчивой няньки, выбрался из ямы и со всех ног кинулся обратно, благо цепочку следов химероидной пумы разобрать было действительно несложно. Но это крупному зверю хватило полсотни прыжков, маленькому же котенку на обратный путь потребовалось минут пять. Я только-только вскарабкался на камень, с которого совсем недавно обозревал окрестности, как вдруг с болезненным стоном в паре шагов от меня прямо из воздуха материализовался... «Я сам, только в человеческом обличии». «Какой же я громадный с точки зрения котенка». «Наконец-то! Надеюсь, у тебя хватит ума рассмотреть следы тут на снегу и не пойти в сторону опасного хищника!» — крикнул я человеку, и молодой парень обернулся на писк. Удивленно посмотрел на меня, затем улыбнулся, нагнулся и подхватил котенка на руки». Так вот ты где, дурачок, а я-то думал, что ты в том мире остался. Ух ты, везет же тебе, сразу второй уровень. Хорошо быть котенком, ни тебе забот, ни проблем, сиди и мяукай. А мне вот теперь голову ломать, куда это я попал и как из этой задницы выбираться к людям. Ну да ладно, пошли вместе. Сержант посадил меня к себе на плечо, и я вцепился когтями в куртку. «Вдвоем веселее!» Не уверен, что человек разглядел следы пантеры и оттого предпринял меры предосторожности, дабы не встретиться с когтистым зверем. Однако двинулся сержант все же в другую сторону, перпендикулярно цепочке следов, стал карабкаться все выше и выше по склону. Ветер тут действительно становился все более холодным и пронзительным, да и видимость сильно снизилась, когда мы поднялись на уровень туч. Но мой хозяин, зябко потирая руки, упорно продолжал взбираться все выше. «Ты куда лезешь выше, балбес? Замерзнешь же!» Пытался было образумить я сержанта, но человек истолковал мое возмущенное мяуканье по-своему. Он снял котенка с плеча и заботливо укрыл от холода, убрав за пазуху. При этом, видимо, желая выговориться, даже заговорил со мной. «Мерзнешь, малыш? Знаю, самому тоже холодно. Ничего, потерпи, немного осталось. Мы правильно идем, на восток». «Топор говорил нам, новичкам, что горный перевал находится на востоке, а я по компасу иду, так что не собьемся». Странное и нелогичное на первый взгляд поведение человека стало мне понятным. Сержант, оказывается, шел в строго выбранном направлении, желая пересечь восточный горный перевал. И с компасом-то, конечно, надежно, но я все равно задумался и нашел как минимум три ошибки в логике своего хозяина. Во-первых, откуда уверенность, что магнитные полюса тут, в новом мире, расположены так же, как и на нашей матушке-Земле? Старый земной компас тут мог безбожно врать. Во-вторых, некий топор, даже если и говорил правду, указывал направление на восток из какой-то совершенно другой точки, и вовсе не обязательно с точки воскрешения сержанта это направление на восток сохранялось. Ну и в-третьих, мы сейчас находились в горах, где нередки магнитные аномалии. Железосодержащие породы вносят коррективы в работу компаса, так что со стопроцентной уверенностью говорить про правильность направления тут в горах нельзя. И в-четвертых, Я высунул мордашку из куртки и осмотрелся. «Ну, видно ж, что светает вон в той стороне! Вовсе не туда, куда мы идем!» э что такое?» Поведение сержанта действительно изменилось. Человек резко остановился, затем пошел в другую сторону и присел, разглядывая совсем свежие, еще не припорошенные снегом следы. Цепочка следов тянулась по горному склону на восток. «На правильный восток, а вовсе не туда, куда мы раньше шли!» «Знакомые сапоги», — проговорил человек вслух, задумчиво, после чего потянулся за топором и взял его в руки. «Ну, фартовый, за всё мне ответишь. Да, навык выслеживания будет как раз в тему, беру». Похоже, намечалась драка. Сержант, словно почуявшая добычу гончая, забыл об усталости и холоде, с топором в руке побежав вдоль цепочки следов. Я же выбрался из-за пазухи и снова вскарабкался на плечо хозяина. Вот и выпадет вскоре первая возможность проявить себя как магу-проклинателю. Нужно же помогать своему человеку, чтобы сержант не получил уже вторую смерть за самую первую ночь в новом мире.